Все хорошее происходило в мире давным-давно. Он это твердо уяснил еще в детстве. Давным-давно, когда люди жили не так, как нынче, он жалел, что не застал то далекое давным-давно. Тогда было лучше, чем теперь. Восход солнца приносил с собой новый день, а закат — приглашение ко сну. Тогда никто не боялся, и все были свободными. Давным-давно. «Знаешь», — говорил он сестре, — «если бы мы жили давным-давно, то я бы вообще не сидел на месте, ходил бы и днем, и ночью». Она улыбалась. «Глупый хвостик, а когда бы ты спал?» Я бы вообще не спал. Это же свобода. Хочешь, туда иди, хочешь, в другую сторону. Можно сидеть на берегу озера и глядеть, как солнце выныривает из воды. Или, наоборот, заныривает на ночь. поди и все озеро кипит, как котел». Она смеялась, представляя себе этакое диво, а потом отвечала. «А поди, ежели кипит, так это уже не озеро». Мальчик удивлялся. «А что же? Уха!» И они хохотали вдвоем. уха вот ведь умора. Но как же тогда солнце, раскаленный уголек, опускается в воду и не делает ее горячей? Загадка! Это теперь он знал, как. Солнце закатывалось за кромку горизонта, уходя в Навье царства. А там, в мире ушедших, отдавало мертвым душам свое тепло. Оттого и всходило утром, растратив вечерний жар но потом снова отогревалось рядом с живыми и пекло до вечера. Вот отчего зимой, когда ночи такие длинные, солнце делается холодным, не успевает согреться. Но к весне день становится дольше, и солнце начинает потихоньку набираться жара. Сегодня оно опять осветило землю. В южник нынче, хотя и оправдал свое назвище, голоднику сдался без боя. Весна. Весной кровь в жилах бежит резвее, сердце бьется чаще, и жалко тратить время на сон. Сбылась давняя мечта — ходить всюду и днем, и ночью, когда захочешь и куда захочешь, никого не боясь. Но свободным себя он не чувствовал. Почему? Глупый хвостик. Иногда грезилось в коротких снах что-то забытое из детства. Он не успевал понять, что именно. Теплые руки, гладившие его по затылку, мягкие губы, касавшиеся кончика носа, сладкий родной запах. Однако видения не приносили покоя. Он просыпался в глухой тоске, а сердце полыхало болью, будто в него заколачивали гвозди. И хотелось бежать куда-то, спешить, лететь, сломя голову, прочь и раздирала изнутри неутолимая жажда. Тоска подступала к горлу, стискивала его ледяной ладонью. Хвостик задыхался. В такие дни стая снималась с места, и он вел ее сквозь лес, пытаясь утолить свою тоску, свои жажду и смятение, которые заставляли мелко дрожать все жилы в теле. Однако ничто не могло успокоить, утешить, так как когда-то в далеком детстве. Вот же ты, непоседа!» Давно-давно смеялась над ним мать. Но он несся прочь, и только вслед неслось. «Хвости, пожди чуть-чуть!» Он ждал. Сестру всегда ждал. Она носила в себе солнце. Ну или иное что-то. Он не умел найти верных слов. Сказать. От нее шло тепло. Белый радостный свет, рядом с ней затихала душа, переставала рваться на части от жажды, страхов, волнений, обид, от того невысказанного, что терзало его всякий день, сколько он себя помнил. Темные порывы раздирали на части маленькое тело. Иной раз накатывала такая глухая злоба, будто кипятка в голову наливали бурлящего. Хвостик, серый хвостик. Светла не боялась его в такие мгновения. Все боялись, а она нет. И когда он мчался по лесу, рвясь из собственного тела, спасая то ли стаю от себя, то ли себя от стаи, сестра всегда пускалась следом хохоча и легко его догоняла. Хватала за загривок, хвалила в траву. Она любила бегать, любила лес, деревья, старые выворотни, распялившие кривые корни папоротники, в зарослях которых он часто таился, чтобы впрыгнуть, напугать ее до визга, любила заросли малины с мелкими сладкими ягодами, брусничники, ползущие по мягкому мху. Она все любила, ибо была человеком больше, чем волком, а он любил ее, потому что она дарила тепло, которому было по силам затопить его клокочущую беспричинную злобу успокаивало изнывшее сердце, будто отдавало все раздирающие его желания и страхи. «Хвостик!» Он катал ее на себе. Она была легкой, ложилась, обхватывала за шею, закидывала обе ноги на широкую спину, доверчивая. И он бежал, покуда хватало сил. Несся так, будто за ними гнались охотники. А когда силы заканчивались, падал на густой мох, прижимался мордой. Давным-давно. Это было давным-давно. Тогда, когда глухая маята еще уходила из души и становилась спокойно «Хвостик!» — шептала девочка, трепля его за уши. Он закрывал глаза. Сердце глухо тукало о ребра. Вожак говорил светле. «Дури в твоем хвостике с избытком! Злобный он! От такого добра не жди!» Та качала головой, лопотала. У него сердце чуткое. Она знала. Над недалекой смеялись. А он ерился Что с нее им? Полоумный мнят. Все! И не видят, не понимают, неблаженная она, рассудком-то яснее прочих, но никто того не разумел. Потешались, мол, дурковатая бегает со зверем, который, человеком, почитай, не умеет быть. Матери в наговаривали, дескать, намаешься, в сыне твоем людского мало, впору войдет, завалит девку. Ему плевать, сестра, не сестра». Он разницы не чует, народят тебе волчат, наплачешься. Дураки. Он загрыз ту волчицу, которая это болтала. Зачем такой погани жить? Потом он узнал, что вожак, засадеянное, хотел его убить. Хвостик носил в памяти случайно услышанные слова — Злобы в твоем щенке на десятерых. Что заступаешься за него? Двоих осененных родила, так ведь оба безумные. Девка, ладно, но младшой, не родись мёртвым сам бы пуповину перегрыз. Мать увела их сестрой из стаи в ту же ночь. Подалась скитаться. Потом прибились к каким-то. Хвостик злился еще пуще. Он был прав, он был прав, но им пришлось уйти из-за его правоты. «Почему так?» — спрашивал он у матери. Та молчала, не зная, что ответить, а потом сказала, мол, силком вас в жизнь выдернули, оттого и маетесь. Потому ли, нет ли, но только и новый вожак волчонка не принял. Говорил матери, парень на беду живет, тащит его во все стороны разом. Поглядеть так он больше не в себе, чем девчонка. Хвостик решил, что вожак болтает слишком уж много, поэтому, когда вошел в силу, загрыз его. Было не жалко, а мать тогда уже убили охотники. Давным-давно. всё хорошее и все плохое было давным-давно, а нынче, нынче жизнь слилась в ярость и одиночество, которые терзали его изнутри, и не сыскать утоления. Он знал от старших, что родился неживым, Говорили, светло пуповиной удушилась, но не до смерти, а брата вовсе тащили из материнского чрева за ноги и вытянули всего синего. Думали хоронить, но одна из засинённых стаи отвоевала дитё у смерти. И хвостик рос, а когда первый раз перекинулся, поблазнилась, будто вселились в него все волки рода. И рвали, рвали изнутри когтями, Грызли зубами, выплескивались злобой в маленьком теле. Вожак думал, что делать, как унять звереныша. Не ждали, что задохлик обратиться сумеет. Ан нет, обратился. А Светла не смогла. Вожаку б тут ее жизни и лишить, Но мать вступилась, вымолила — Девочка не болела, не требовала крови и не была обузой для стаи. А потом оказалось, что она может ходить днем. Осененое оставили. Однако никто так и не узнал того, от отчего Светла не сумела обернуться волчицей. Думали блаженное, что не скажи ей, все впусте ничему не внимет. Только с братом лопочет о чем-то. «Серый хвостик, серый хвостик!» дразнила его сестрица. Он не обижался. Никогда. «Светил. Помнишь охотника?» — шептала девочка. Когда ей было тоскливо, она часто вспоминала охотника. Светил не любил, хотя тоже помнил. Хорошо помнил. Охотник был самым ранним его воспоминанием. Мальчик впервые тогда увидел диковинного чужина. От незнакомца не пахло жизнью, сердце его не билось. Только мертвенный холод расползался во все стороны. Полчонок подумал то упырь, но упыри неповоротливы и плоть их зловонна. Мужчина подошел к двоим малышам, игравшим на лесной полянке. «Ишь ты!» — устало удивился он. «Двое одинаковых с лица!» Хвостик вскинулся, когда страшный чужак приблизился и замер, не в силах двинуться с места — словно врос в мягкую лесную землю. «Дяденька!» — пискнула Светла, когда на темечко ей легла тяжелая ладонь. «Ай!» — Светел рванулся, но неведомый чужин исчез. «Хвостик! Хвостик!» — лопотала сестра, глядя в пустоту. «Светла!» — он дергал ее за руку и плакал от пережитого ужаса. «Светла!» Она не слышала, ничего не слышала. «Хвостик!» Брат запрокинул голову и завыл. Именно тогда от испуга, одиночества и беспомощности он первый раз и перекинулся. Без вожака сам. ижался к девочке мокрым носом, скулил, нырял под безвольные холодные ладошки, а после свирепел, дрожал от злобы, вызванной испугом и усугубленной страхом. «Хвостик!» «Серый!» Он вскинулся, вырываясь из липкой паутины полузабытья «Чего тебе?» Там Мара опять не отходит от этого. Тот, кого давным-давно звали Светелом, поднялся на ноги. «Что ей всё не имется?»